Глава девятнадцатая. Наступление. Жаркие денечки не заставили себя долго ждать. Уже следующей ночью мы получили приказ готовиться к утренней атаке. Почему такая скрытность, не понимаю. Видимо, боятся утечки информации со стороны невыявленных оборотней. Они могут быть везде, при штабе, на связи или в окопах простыми солдатами. Других объяснений не вижу. Лично пришедшая в штабы Якутова очень серьезно и дотошно объясняла, что мы должны сделать и какие позиции удерживать. «Вера где?» — спросил я у нее, когда бойцы разошлись отдыхать и проверять оружие. «У своих. Бесятся, что ее в первую линию не взяли. Но...» «Так надо, Данила. Ты уж потом нашим курсантам объясни, что Палкина не по своей воле в самую гущу не пошла». «Им-то объясню». А вот как вам объяснить, что вы моим отделением пытаетесь как микроскопом гвозди забивать? Ты видела возможности бойцов? С потерями прорваться к барьеру и там окопавшись отстреливаться мы, конечно, сумеем, но... Опять гвозди микроскопом, хитро улыбнулась лейтенант. Именно. Пустить свободными охотниками было бы самое то. Как спасатели действуют только на ограниченном пространстве и с другой миссией. Наша цель не спасти, а уничтожить, не дать тварям развернуться в тылу как тогда с гоблинскими пушками было. «Хорошо, что ты это первым сказал», — хлопнула она меня по плечу. «Вот сейчас к Модесту пойдем и огласишь свои мысли ему. Я спецом не лезла, чтобы не палить вашу группу раньше времени. Но полностью с тобой согласна». «Понял. Идем или бежим в штаб?» «Горюнов, у меня только бегом. Должен был уже выучить». Когда я рассказал майору Жуковскому, как представляю работу своей группы, то он ненадолго задумался, а потом изрек. «Младший сержант, говорите вы красиво, но при таком скоплении вражеских сил, к тому же сидящих в обороне, получится рейд смертников. Вас раскатают за считанные секунды, заметьте, даже не минуты. Отважно-бездарная гибель подчиненных — это не то, о чем мечтает нормальный командир, к которым я себя причисляю. Я тоже не самый героический человек на свете, поэтому очень хочу жить», — парировал я. «Но вспомните, что мы сотворили с артиллерией зеленых». Если вдуматься, то новая задача мало чем отличается от той. Я согласна с Данилой, вступила за меня Якутова. Пойми, майор, что это ребята особенные. Им по тылам гоблинским шляться не впервой. Ты на их позицию подбери других муравишек, а мы отдельно повоюем. Ты-то с какого боку? — удивился я. Не только я, но и прапорщик Станов. Ваш рейд больше напоминает акцию спасателей, и опытные люди в ней пригодятся. Хорошо, только командир я. Это обязательное условие. Ты не понял? Мы там чего? Удивленно замерла Галина, поняв, что спорить не о чем. Горюнов, а чего так быстро согласился? В чем подвох? И не надо мне впаривать о своей покладистости. Я ж тебя как облупленного знаю. Подвох в том, что я считаю твои доводы обоснованными. Дурнее, наверное, раз ты мне умный кажешься. Не, все хорошо. Облегченно выдохнула она. Думала, что заболел, но теперь вижу, что все такой же бессмертный. Значит, я сейчас маякну черту и идем в твое отделение». Так и поступили. Прапорщик Станов был обескуражен новым командиром, которого еще недавно гонял до кровавых соплей. Но бычить не пытался, доверившись спокойствию Якутовой. Уверен, что спокойствию мнимому. Галя реально хорошо меня изучила и знает кое-что о способностях шестого отделения. Остановившись около родимого блиндажа, сунул два пальца в рот и громко поразбойниче свистнул, созывая табор. «Слушайте меня, ромалы!» — понтуясь перед инструкторами, стал вещать своим бойцам. «Страшную весть принес я ваши вашей Теперь с нами сам черт!» «Чего?» — почесывая пузо, недовольно произнес жир. «Одной ведьмы мало было. Где же мы их хоронить-то будем?» «Данил!» — удивился прапор такому приему. «Они все у тебя на башку отмороженные? Или только этот?» «Не волнуйся, Антон». «Все», — за меня ответила Якутова. «Но право имеют. Я сама видела и могу сказать, что ни хрена ты им не сделаешь. Тем более над нами командир, как ни странно звучит для моих лейтенантских и твоих прапрощицких ушей, младший сержант Горюнов. Временно имеем право отрывать непокорные головы исключительно по его приказу». «Ущипни меня, Галя, за мягкое место. Вдруг проснусь. «Ведьма, черт, встать в строй!» — совсем разыгрался я. «Морячок, они твои заместители!» На удивление инструкторы не стали выяснять отношения, а покорно встали в шеренгу шестого отделения. Вот что значит у профессионалов правильный подход. Когда все закончится, то обязательно морду набьют, а сейчас заточены исключительно под дело. Даже жаль их немного. «Итак, задача такая...» Маленьким пиночетом, заложив руки за спину, стал я прохаживаться перед строем, давая новые вводные. Как уже доведено, через три часа начало массированного наступления на гоблинов. Наша задача — сразу после снятия барьера выдвинуться на вражескую территорию и устроить там нечто, не дающее зеленым тварям угробить славных бойцов первой линии атаки. Действуем строго по моему плану и особо не зарываемся в мелких стычках. «Сейчас два часа на сон. Лично проверю, чтобы все отдыхали. Потом еще раз осматриваем оружие, хаваем и начинаем работать». Горюнов не выдержал Станов. «Тебя в школе основам математики учили. Наступление через три часа. После сна останется всего один. Полчаса уйдет на приготовление. Ты хочешь скрытно подобраться к барьеру за оставшиеся полчаса?» «Согласен», — кивнул я. «Добавляю еще пятнадцать минут на отдых» а то столько времени в бездействии шляться из угла в угол не очень полезно. Но вопросов больше нет. Разойдись. А если ты, черт, еще вякнешь без разрешения командира, то вместо сна будешь отжиматься до самого наступления. Забудь про свои спасательские погоны. Тут другие носят. Станов рыпнулся было, чтобы набить мне морду, но Якутова его остановила и что-то стала объяснять на ухо. Вроде у нее получилось. Сразу после отбоя я устроил с Чахом небольшое совещание, придумывая более подробный план и расставляя все точки над Йо. Впереди предстоит сложная работа, и без участия Наумба мы легко можем встретить смертельную переделку. Пока разговаривали, я не раз порадовался тому, что Чах снова со мной. Его кровожадности по отношению к Харкам позавидовал бы любой маньяк. И Кроу, кстати, тоже. Для Наумба любой союзник гоблинов приравнивается к смертельному врагу. Насчет сна мне не повезло больше всех. Чуть больше часа покемарил после завершения составления планов. Встал немного чумной и раздраженный, готовый убивать не только тварей, но и всех, кто под руку подвернется. Во время завтрака отозвал морячка в сторону и приказал. Как только начнет рассасываться барьер, то сразу создавай круг без моего напоминания. Потом по щелчку пальцев перемещаемся на знакомый холмик. Как только граница реальности станет полностью проходимой, особо на бойцов не отвлекайся. Больше смотри на меня. Куда я, туда и ты с ними. — А как же твои приятели? — спросил он. — Они же не в круге. Сам потащишь, что ли? — Зачем? Пуще здесь остаются. Если будут потом выеживаться, то обвиню в дезертирстве. — Жестоко ты с ними, барон. они нам могут чем-нибудь помочь? — Раз имперские спасатели, то пригодились бы. Но там без защиты долго не выживут, да и не успеют за нами на своих двоих. — И я о том же. Только табор уходит в небо, а остальные идут нахер. Принял командир улыбнулся морячок. «Ох, и воня же потом будет! Я ж вам обещал интересную жизнь. Вернее, только жизнь, а интерес уже бонусом идет. Цените мою щедрость!» Все случилось так, как я и планировал. Мы, обвешанные с ног до головы ручной артиллерии и гранатами, пристально смотрели в сторону Харков. Переливающаяся мыльными пузырями граница между реальностями в какой-то момент стала блекнуть. Началось. «Готовы?» — произношу как бы в никуда. — К чему? — следует незамедлительный вопрос от прапора. — Готовы, — отвечает морячок. После его слов щелкаю пальцами, давая сигнал на перемещение. — Сука! — последнее, что слышу от все понявшей Галины, прежде чем ощущаю себя стоящим на знакомом холме. — Все в норме? — Да, барон. — Отлично. Чах, а у тебя? — уже мысленно обращаюсь к Наумбу. — Прекрасно, — довольно отвечает тот. «Еще бы. Я ж ему из майорских запасов поллитровку коньяка отвалил. Доза для этого прокачивателя огненных желез адекватная, но все равно слегка веселенький. Чего прекрасного, ты мне обстановку давай. Барьер еще держится, и ничего разглядеть не могу. Это потому что жадный. Но так уж и быть, ждут наступления проклятые харки с чуть менее проклятыми крову. Вот прямо не просто ждут, а готовятся к контрнаступлению, как будто бы знают точное время. Утечка инфы. Ничего удивительного. Слишком большие силы в движение пришли. Объекты отмечай. Получив от Чаха необходимые сведения примерно на километров глубь обороны гоблинов, попытался передать уязвимые точки морячку и его кругу. Но Наум остановил меня, объяснив, что картинку показать бойцам сможет и без вшивой карты, нарисованной от руки. Блин, барон, чо мне за телевизор перед глазами? Первым удивился Жир. Нормально все, поясняю ему. Это я так умею. Больше никому не пугаться и внимательно всматриваться. О, «Он так умеет!» — недовольно буркнул Чах. «Вечно моей славой пользуешься!» Отвечать на этот заслуженный упрек ничего не стал, а занялся распределением интересных объектов, внимательно наблюдая за нашей стороной. Вот часть границы реальности совсем испарилась. Тут же человеческие воины бросились в атаку, пытаясь под прикрытием танков как можно скорее перебежать нейтральную полосу. «Действуем!» Отдаю приказ табору и себе. Все-таки не зря гонял своих подчиненных. Не успел договорить, а уже все они на вражеской территории. И далеко не простыми туристами пялятся по сторонам. Несколько гоблинских бронемашин с боеприпасами тут же взлетели на воздух, создав за спинами обороняющихся легкую неразбериху. Морячок с командой работают. Я же почти в первой линии Харьков среди десятка ментальных орудий. Их цель – остановить наступление людей и помешать создать плацдарм у самой границы реальности. Моя же – расхреначить это чудо враждебной техники, чем и занимаюсь, с удовольствием шмаляя из многоразового ручного гранатомета. При этом активно маневрирую, стараясь не попасть под ответный огонь тварей. У меня слишком слабая защита из пояса хаоса. Круг из одного человека достаточно хилый, с десяток точных попаданий, и можно будет хоронить сержанта Горюнова. Пока выручает ускорение. Но я держу в уме, что оно тоже не вечно, поэтому использую любое прикрытие. Стрелять при этом не перестаю. Ментальные пушки «Харков» наконец-то заканчиваются. Половина моего боезапаса тоже. Чах, что у парней? Им нравится, пришел моментальный ответ. Переключились техники на живую силу противника. Теперь неживой все больше становится. Супер! Дай новые координаты еще на километров глубь. Рассматриваю свежую картинку, набегу, петляя и отстреливаясь из автомата. Гранаты пока берегу для более достойной цели, чем гоблины. Вот она, Кроу. На максимальном ускорении сближаюсь с их немаленьким отрядом. Не добежав метров пятьдесят, закидываю кровососов взрывающимися гостинцами и командую морячку. Картинку изучили? Да, барон. Тогда валим туда. Ориентир огромный Каменюка. Теперь работаем сообща. Осыпаясь пеплом, перемещаюсь прибываю последним нет все таки работать большой командой в круге намного круче единственный минус это цена одной жизни не дай бог хоть кто то из моих ребят угробится все в могилу сразу лягут но до этого пока далеко и их пояс хаоса пробьют не скоро а вот в мой уже было три попадания из приличного калибра очень неприятное ощущение хотя пока и не смертельные пять шесть еще выдержу главное под ментальную пушку не подставиться. Тут, по словам Чаха, без шансов выжить. «Действуем по тому же сценарию», — объясняю бойцам. Чах вместо рации дословно доносит информацию до них моим голосом. Не знаю, как звучу на самом деле, но, кажется, похоже пародируют. Эх, жаль, рации не берут. Было бы проще. Мясорубка с фейерверками продолжается, но теперь мне уже намного легче. Мало того, что ромалы прикрывают своего барона, так еще и использую периметр их пояса хаоса, прячась за него, когда совсем не в моготу. «Мы их сильно разозлили», — в какой-то момент сообщает морячок голосом чаха. «Со всех сторон, прут! Пусть! Теперь нам надо удерживать позиции. Сейчас важнее всего не дать подкреплению тварей приблизиться к передовой. Там же наши парни сами уже разобраться смогут. Но на одном месте стараемся не засиживаться. Будет в голове очередная картинка, перемещайтесь сразу в нее». Примерно через полчаса боя на порт Варей со стороны передовой значительно ослаб. Правда, из тыла Харков усилился в несколько раз. Одно плохо стрелять почти не из чего, и силы на исходе. Я уже даже пистолет достал. Еще из ментальной пушки по кругу зарядили вскользь. По словам Чаха, просадив пояс хаоса у круга, процентов на 80. Мои бойцы уже больше напоминают весенних мух, а не грозную силу. Я сам еле на ногах держусь, очумел от целой серии попаданий в защиту. Уходим, поняв, что скоро ляжем пластом, приказываю отделению. Домой? Нет, морячок, не сразу. Давай на наш плацдарм у границы реальности глянем. Слегка подсобим, если совсем им туго приходится. Но помощь наша не потребовалась. Это уже не плацдарм. Вся бывшая нейтральная полоса заполнена людьми и техникой. Работают установки по полному снятию вражеского барьера. Остатки тварей первого эшелона лихо перемалываются танками и тяжелыми штурмовыми отрядами. Красотища! Наступление не сорвалось. Вот теперь уходим, приказываю я, и через пару мгновений мы оказываемся у нашего блиндажа. Валимся без сил, но не так, как после прошлого рейда. Просто устали, вымотались. Нет полного изнеможения у бойцов шестого отделения. Оглядываясь по сторонам, Якутовой и Станова не вижу, хоть тут повезло. В таком состоянии я для них больше не противник, а боксерская груша, лежащая на земле и поэтому очень удобная для битья ногами. Чах! Ась! Ты как? Устал, как последняя собака. Но подыхать не собираюсь. Чуток в тебе отдохну, и можно идти снова коньяк добывать. Видал, как я проклятых харков крошил? Хвастать не в моих скромных традициях, но примерно 232 подлюки на тот свет отправил лично. А раньше с парой десятков еле справлялся. Такими темпами скоро и огнем плеваться начну. Лет двадцать потерпи, и увидишь, насколько я велик и прекрасен. Только наливать не забывай. Ты без этого крут, братец, — еле вороча языком ответил ему, чувствуя, что погружаюсь в сон. Отработал на славу. Не дав себя окончательно раскиснуть, с трудом поднялся на ноги и подошел к своим ребятам. Все шевелятся, крови не видно, пьют из фляк воду и тупо таращатся в небо с блаженными улыбками на лицах. «Чего улыбитесь, ромалы?» «Блин, командир!» — довольно отвечает Пушкин. «Ты реально двужилин, раз еще ходить можешь!» «А улыбаемся потому, что хорошо!» «Круг, конечно, штукенция крутая, но в нем как от мира отрезанный. А тут тепло, травка зеленая пахнет, солнышко щурится, заставляет. Понимаешь, весь кайф жизни!» «И приятно, что тварям задницы до самых гланд надрали!» с похожими интонациями в голосе, продолжил астроном. «Кто бы мне сказал месяц назад, что почти целую орду перемелим в шестером? Я бы посмеялся над идиотом». «Вообще-то сегодня на две орды оторванных голов наберется», высказал свое авторитетное мнение морячок. «Но в остальном астроном прав. Впервые не стыжусь себя. Было такое чувство, что мог бы не сдрефить и без этой странной защиты вокруг нас, как простой воин пошел бы голой грудью на пули». А жира с голой жопой сможет, — хихикнул Борзый. Она у него большая, и твари точно испугались бы такого чуда природы. Тупая незамысловатая армейская шуточка вызвала ржач. Смеялись все до слез, сбрасывая накопившееся после боя напряжение. Я тоже не исключение. Грохот стоит на передовой такой, что даже здесь уши закладывает. Земля под нами ходуном ходит от взрывов, а мы смеемся, потому что живы потому что сделали то, что до нас еще никто не делал. Мы расхреначили целую линию обороны тварей в шестером. И так хорошо от этого. Постепенно смех стал стихать. Кряхтя и матерясь, бойцы поднялись на ноги и пошли в сторону блиндажа. Жрать хотелось зверски, поэтому мы тут же соорудили праздничный стол из армейских консервов и начали мести как не в себя. Кажется, я заснул, не донеся до рта очередной кусок хлеба с высокой горкой тушенки. — Барон! Ответь ведьме! Барон! Ответь ведьме! Блин, даже во сне Якутова мне покоя не дает. Нет, чтобы голый присниться. Так нет. Рущи, в рацию привиделось. В рацию! В рацию! Барон на связи, резко придя в себя, отвечаю я. — Прием! — Данила, где твои орлы? — Спят, ухайдокались. — Пусть отхайдукиваются обратно и готовятся к рейду. — Что случилось? — Палкина пропала. Ее отряд отступающими харками накрыло. Йопс. Именно. Скидываю координаты места встречи. Поторопитесь. Может, еще и жива. Выдвигаемся немедленно. Отделение! Подъем!